Сарацины разбиты. Добрые вести летели на крыльях, одна лучше другой. Народ толпился на площади перед церковью Святой Софии, чтобы услышать очередную благодарность небу за победу Христово оружия На торжищах и в лавках, на светских и духовных собраниях не умолкала хвала благословенному могуществу Византии. Патриарх Фотий в соборном храме, отслужил торжественный молебен в честь победы, и в сказанном им слове была немалая доза византийского лукавства. Аллах побежден, но есть и другие божества, оскверняющие землю и души людские, и ожидающие меча возмездия. Пора небесному судьи направить наш меч в сторону Болгарии во имя блага соседнего нам, варварского народа. Эти слова Фотия облетели весь город. Они были сказаны, чтобы подготовить налогоплательщиков Константинополя к войне против болгар. Варда и Петронис были готовы к долгожданной войне. Однако Василев колебался Он не имел ни малейшего представления о военных делах империи, но теперь вдруг ударился в полководческие амбиции. Когда Михаил говорил, Варда обычно молчал, выжидая, пока он наговорится в сласть, а затем поступал по-своему. Однако с некоторых пор Василий... Очевидно, настраивал императора против него. Михаил стал нервничать, когда речь заходила о войне. Он сердился на Варду, ворчал. Не исключено, что он делал это нарочно, чтобы дать Кесарю возможность понять причину его воркотни. «Ладно, ладно. Война. Уж очень вы хотите ее, ты и Фотий. Но только ли из-за войны вы так настойчивы?» «Из-за чего еще, мой император?» — удивленно спросил Варда. «Может, кое-кому войско нужно здесь, в столице, чтобы осуществить свои тайные замыслы?» «Но ведь мы здесь. Я, Василий, Петронис...» «Так-так...» — Михаил кивнул. «Говори. И скажу, мой император, ибо твои подозрения обижают меня. Разве я служу твоему величеству со вчерашнего дня? Разве твоя светлость не знает меня, как самого себя?» И теперь я слышу такие слова в награду за мою верность. Я сберег тебе трон, когда рука твоя была еще слаба, чтобы бороться с узурпаторами, объединившимися вокруг твоей матери. Я стоял и стою возле тебя по поручению твоего отца. Я стараюсь не мешать твоим глубоким размышлениям, не обременяю тебя обычными государственными заботами. Если это породило твои сомнения, позволь мне передать дела империи человеку, которого ты выберешь. и удалиться из круга твоих приближенных. Я уже не молод, я отдал все, что мог, поэтому любое подозрение ранит меня больнее стрелы, особенно, если оно исходит из мудрейших уст моего солнценосного Василевса». Никогда еще Варда не говорил в присутствии Василия так долго, но в этот раз не смог стерпеть явного недоверия императора. Михаил молчал, потупив голову, рассматривая ногти на руках. В последнее время Василий непрестанно наговаривал на его дядю, приписывая ему самые плохие намерения. Михаил не верил ему, но настойчивое желание варды снять войска с сарацинской границы и сосредоточить их под крепостью Цурул заставило его задуматься. Зачем, спрашивается, понадобилось сосредоточивать все войска около столицы? Верно была обещана помощь князю Великой Моравии Ростиславу, но пока части перебросят с одного конца империи в другой... Тот закончит войну с двумя сильными державами — либо победителем, либо побежденным. Вот тогда кое-кто воспользуется войсками в своих нечистых целях, — уверял императора Василий. Он не называл имени, но Василевсу было ясно, кого он подразумевает — его дядю Варду. Наедине Василий мог добиться от императора всего. Так было с передачей в его руки Магловитов. Так могло получиться и с войсками, если бы этот разговор не зашел в присутствии Варды. Михаил сознавал, что достаточно глубоко обидел дядю, отняв командование магловитами, и что не может позволить себе еще одну обиду — отнять право контроля над войсками. И все же он хотел услышать, что думает Варда. И услышал. Варда был готов отойти от дел и покинуть его. Михаила ужаснула эта мысль. Выходит... что он останется один, без поддержки. А Василий? Но может ли он понять, о чем думает Василий? Варда — человек проверенный, а этот ведь недавно. Однако любой, кто приберет к рукам всю власть, становится опасным и для самых близких людей. Разве сам Михаил не устранил мать и сестер, чтобы править единолично? Что ж тогда говорить о Василии, чужом человеке? Нет, не надо спешить. Войны хотят. Пусть воюют. Но если они проиграют, пусть пеняют на себя. Тогда будет причина устранить и Варду, и Петрониса, и Антигона, и никто не упрекнет его. Можно будет подумать и о Фотии. Хватит ему воевать с папой, подрывая авторитет своего императора у европейских монархов. Фотий прожужжал ему уши непрестанными требованиями начать священную войну с болгарами. Бог ему явился! Явился и сообщил, что Михаилу предопределено стать крестителем одного варварского князя. Василевс не очень-то верил этим богоявлениям. Если бы кто-нибудь явился и предсказал ему, что завтра на конных скачках он завоюет первое место, он мог бы этому поверить так, как хочет этого. Но ему не хотелось верить в нечто отдаленное, к тому же возвещенное устами его вчерашнего секрита. В скачках есть стихия, порыв. Михаил давно мечтает выиграть первое место. Да все не удается. Уже дважды он почти касался венка победителя. Оба раза что-то случалось то с конями, то с колесницей. Некоторых участников бегов он возненавидел на всю жизнь и не желал не только видеть их, но даже слышать их имена. Если бы у них обнаружились малейшие грехи, он тотчас же покарал бы их жесточайшим образом, чтобы лишить возможности участвовать в состязаниях на ипподроме. Михаил поднял голову и, уставясь взглядом в стену перед собой, сказал, «Лишь Василевс всегда может высказывать свои сомнения, и в этом нет ничего плохого. Плохо, когда он, умалчивая о них, решит действовать против своих приближенных. Вы самые близкие мне люди, я верю вам обоим. Никого не хочу обижать, никого не хочу лишать доверия. У одного в распоряжении могловиты, у другого войска. Себе же оставляю лишь ваше уважение». и почтение к трону и к короне. Все хорошее в государстве — дело ваших рук. Вы драгоценные камни в венке славы вашего Василевса. Поэтому, если надо воевать, воюйте во имя Бога и Василевса». Протянув руки, он разрешил обоим прикоснуться к ним в знак верности и доверия. Михаил думал, что тем самым он мудро прекратил мужское соперничество, продиктованное ревностью. Но они так думали, стоявшие по обе стороны от него соперники. Бледное лицо Василия, как всегда, ничего не выражало. Но Варда знал, в сердце бывшего конюха уже загорелось пламя новой ненависти, на сей раз к самому императору, который не исполнил его желания и не отобрал войско у кесаря. Михаил продолжал сидеть на троне, но ни Варда, ни Василий не уходили, каждый боялся оставить соперника наедине с ним. Он понял это, встал и, не оглянувшись, пошел в опочивальню, надеясь, что в его отсутствии они выяснят отношения. Но им нечего было сказать друг другу. Все было столь ясным, что слов не требовалось. Пришлось с фальшивой учтивостью поклониться друг другу, и они поклонились. И каждый ушел со своими планами и недобрыми помыслами. В тот же вечер Варда велел позвать к себе лучших гонцов, и, передав им в запечатанной свинцовой капсуле послание Антигону и Петронису, тут же отправил в путь. В письме он сообщал решение перебросить войска на этот берег и сосредоточить их под Сарулом. Варда приказывал осуществлять переброску по частям, чтобы не создавать паники среди местного населения и чтобы ввести в заблуждение сарацинских разведчиков, иначе могут возникнуть для империи лишние хлопоты. О предстоящей войне с болгарами не говорилось, но это вытекало из всех распоряжений. Да и Фотий Самвона достаточно широко рассказал о своем желании, так что не было нужды в дополнительном сообщении о подготовке к войне. Отослав гонцов, Кесарь остался один. Впервые за последнее время он был доволен собой. Да, с Михаилом нужно вести прямой и ясный разговор, как сегодня. Нечего бояться конюха. Лучше быть свободным и живым, чем почитаемым и восхваляемым, до момента уготованной тебе смерти, ведь и слепому видно, что Василий не желает ему добра. Хорошо, что сегодня это понял сам император, иначе он не рассуждал бы так здраво. вардо понимал, что императору нелегко далось это. Мужчины, подобные Михаилу, отдают, отдают все, лишь бы исполнить свои желания. Эта мысль раздосадовала Варду, не он ли был причиной, что император стал таким? Страшное дело, если Михаил осознает свое падение и начнет искать виноватого. Тогда он не станет разговаривать с ними обоими, а просто пришлет людей Василия, чтобы они отрубили кесарю голову. Варда обхватил затылок ладонями и потянулся так, что кости хрустнули. Он делал всегда это движение, когда чувствовал разлад с совестью. История с женитьбой короля Лотера II, казалось, тянулась без конца. Жалел ли папа о том, что вмешался в нее? Нет, он не принадлежал к людям, которые могут сомневаться в себе. Он считал себя непогрешимым и должен был победить. Чем запутаннее остановился узел, тем настойчивее и упорнее был Николай. Сначала он предоставил решение вопроса местному духовенству, чтобы не придавать делу широкой гласности и не превращать жизнь короля в потеху для людей. Но, вникнув в историю распри, понял, что она уже всем известна. Знать Лотарингии поднялась на защиту справедливости и развернула активную деятельность. Прежде чем папа успел вмешаться, знать устроила суд Божий. К великому удивлению дело выиграл заступник королевы Тойтберги. Кипяток не ошпарил его руки. Лотар вынужден был отступить и взять жену к себе. Это произошло в год восшествия Николая на лотеранский престол. Когда все думали, что семейное счастье поселилось в королевской семье, Распря снова вспыхнула. Заперев бедную супругу в подземельях дворца, лотер голодом и пытками, заставил ее признаться, будто до замужества она согрешила с другим мужчиной. Созвали спешно сенот в Аахене, и тогда папа впервые усомнился в справедливости епископов Лотарингии. Гунтер из Кёльна, Титгаут из Трира и Адвенти из Мецца с яростью набросились на измученную женщину. И тогда даже у наиболее предубежденных возникло сомнение в их честности. Тойтбергу приговорили к публичному покаянию и заключению в монастырь. Только архиепископ Гинкмар не принял участие в Аахинском синоде, ибо по его мнению, рассматривать дело должен синод общефранкский. Его сфера полномочий выходила за пределы одного государства, и, разумеется, становилось неизбежным вмешательство папы. Он велел созвать синод в городе Мец. Но Лотер Снова раскрыл мошну с золотом для божьих служителей. Папа, который давно послал к нему своих легатов Радоальда из Порто и Иоганна из Фикокле, в надежде, что первый намотал на ус наказание Захария, просчитался. Тот, кто привык брать взятки, отвыкает от этого очень нелегко. Подсудимая не пришла на Синод, она исчезла где-то по дороге. И в довершение всего не прочитали папские послания, адресованные Синоду. Это было неслыханно.